Глава 10 На этаже, узурпированным Игорем Самолочем, стояла тишина. Кажется, все уже разошлись. Свет был приглушен, и из-за этого атмосфера напоминала фильм ужасов. Такое, знаете, в котором героиня ходит по пустому зданию и кричит «Эй, кто-нибудь есть?» Я, конечно, ничего не кричала, потому что понимала, какое именно чудовище может выскочить из-за двери с золотой табличкой. Приемной тоже было пустынно. Снежная королева то ли растаяла, то ли ушла домой. Скорее, второе. Потому что никакого мокрого места здесь и в помине не было. А я уверена, что ее особо выдающиеся части тела оставили бы не самую маленькую лужицу. Вопреки моим надеждам, кабинет босса был приоткрыт, и из него выбивался яркий сноп света, свидетельствующий, что логово до сих пор обитаемо. Я легонько постучала и вошла. Игорь Самонович посмотрел на меня без энтузиазма, которым был полон еще утром, Кажется, пока я раздавала его партнёрам приглашение, он успел разгрузить пару вагонов с углем, а потом замешкался и попал под асфальтоукладчик. По крайней мере, выглядел он так, словно действительно прошел через все эти испытания, усталый, осунувшийся и какой-то невеселый. Впрочем, в моем сердце не было ни жалости, ни сочувствия к нему. У меня за день тоже накопилась масса неприятных впечатлений, и если с помощью их я смогу окончательно его добить, то это будет прекрасно. «Как всё прошло?» Каким-то бесцветным голосом поинтересовался начальник. «Прекрасно», — заверила его я. «Я прошла все круги новогоднего ада, и, кажется, осталась цела и невредима. Наверное, я родилась в рубашке. Или нет, точнее, сразу в шубе и короне, потому что я не знаю, что еще за волшебные силы помогли мне уцелеть. Вы знаете, что такое ходить по улицам в наряде снегурочки в Новый год? Это как размахивать красной тряпкой перед стаей пьяных быков». Я с вызовом посмотрела на Снегурка-ненавистника, ожидая увидеть в его глазах хоть каплю раскаяния. Но ничего такого в них не отражалось. Он смотрел как будто сквозь меня, словно я и правда стала ледяной и прозрачной. Я даже оглянулась посмотреть, нет ли сзади меня чего-то такого интересного, зачем он мог бы наблюдать. Но ничего такого там не было, и я продолжила. «А представляете, что творится в офисе, где уже начали праздновать, и тут хоба, появляется настоящая Снегурочка и начинает рассказывать стишки? Вы знаете, от скольких бокалов шампанского я сегодня отказалась? Да я бы лопнула, если бы это все было во мне. А не знаете, почему все хотят накормить Снегурочку шоколадом, даже если она утверждает, что у нее на него аллергия, а?» Он сфокусировал взгляд на мне, но вместо того, чтобы извиниться и признать, что был неправ, вдруг спросил, «Вы голодны?» От неожиданности я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Мой желудок среагировал быстрее. Он болезненно сжался, напоминая, что кроме бутерброда на завтрак и парочки мандаринов, ничего больше от меня не получал. Спасибо, хоть не заурчал. Спеша оповестить весь мир, что да, эта женщина очень-очень голодна. Ох уж эта физиология. Но я не сразу нашлась, что ответить. «Я лично готов слона съесть», — поведал мне о своем аппетите Игорь Самойлович. День был просто сумасшедший. Пойдемте. Он поднялся из-за стола, достал из шкафчика пальто и начал одеваться. Я отряхнула головой так, что камушки на моей короне звонко звякнули. Таким образом, я хотела отделаться от соблазна, сказать что-то вроде «С удовольствием помогу вам разделаться с бедолагой-слоником. Вы начнете с хобота или с хвоста?» Потому что есть действительно хотелось, а ближайшая доступная еда находилась от меня на расстоянии нескольких десятков километров, запертая в холодильнике в моей квартирке. Она с нетерпением ждала, когда хозяйка доберется до нее, сделав по дороге две пересадки. И, честное слово, я собиралась сохранить ей верность, отказавшись от предложения Игоря Самойловича, потому что делить трапезу с врагом, взявшим меня в плен, казалось чем-то недостойным. Конечно, нужно было как можно быстрее ответить, что никогда не сяду за один стол с тем, кто притесняет бедных криворуких снегурочек, но здесь поблизости есть замечательное кафе. Голосом змея-искусителя продолжал Игорь Самойлович. «Готовят там просто восхитительно. А какой там штрудель? Ммм, штрудель? Нет, так нельзя. Он использовал запрещенный прием. Я живо представила кусочек рулета из тончайшего теста, источающий запахи яблок и корицы, и мысленно повторила «ммм». В этот момент я готова была душу продать за кусочек штруделя. Ничего другого годного к бартеру у меня не оставалось. Игорь Самойлович ловко расправился с пуговицами, обмотал шею широким шарфом и скомандовал. Идемте, что же вы стоите?» Борьба в моей душе была готова окончиться бесславно, и все же я предприняла последнюю попытку изгнать врага. «А как же дети?» — ехидно спросила я. Была у меня слабая надежда, что он сейчас всплеснет руками извиниться и умчится к наследникам, перестав соблазнять меня нежнейшим пирогом. «Какие дети?» — вместо этого спросил он. «Ну, конечно. Разве можно было ожидать, что этот чёрствый бездушный человек окажется ответственным папочкой? Нет, конечно». «Ваши те трое», — напомнила я ему. «Ах, дети!» — всплеснул руками горе-отец. «Не беспокойтесь, они совершенно точно не голодны». Он распахнул дверь и сурово произнес: «Давайте, пошевеливайтесь уже. Нечего тянуть время».